Глава 28. Варвара. «Мам, ну где вы ходите? Я заждалась». Корюшка сидит на ступеньках, хотя я ей это запрещаю. Они же ледяные. Но сегодня у меня нет сил даже отчитать мою любимую девочку, потому что я чувствую себя выжатой и убитой. Да и выглядим мы с полькой, как две ведьмы, врезавшихся на метле в дерево. От стресса и от злости я даже дышу через раз. «Ты где была?» Начинает заводиться Полька, но тоже вяло как-то, беззлобно и уныло. «У Катьки Сикорской кино хузырили. Эй, вы чего? Я же, когда уходила, вам крикнула, что к Катьке пойду. Поля мне даже ответила «Угу». Там такой сериал клевый про то, как мальчик выяснил, что у него родители совсем не его родители, ну и... и там про эту дезокси... В общем, про этот анализ было. «Выдрать бы тебя». Стонет Полька, а у меня ноги подкашиваются и пить очень хочется. А еще плакать и глаза бы выдрать, чтобы не вспоминать увиденное. Поля, прекрати. Я, наконец, выдыхаю. Идемте пить чай. Не, я пойду уроки учить, а вы пейте. Так ты про ДНК-анализ из-за кино читала? Щурит глаза моя дурная подружка. Дать бы ей по башке, но даже на это нехитрое действие сейчас у меня нет сил. А ты чего у меня в планшете рылась? — возмущённо рычит корюшка. — Давно надо запаролить гаджет. — Ну ты... — Тётя Поля вообще уж... — Нет, с ума сойти. — Пойду Катьке позвоню по вайберу и расскажу ей, что вы стали в моих вещах рыться. — Вот вообще от вас не ожидала. — Вы, может, тоже как в кине еще меня на цепь посадите? — А вот был бы у меня папа... — Как в кино... — выдыхаю я. Девочка права. Мы не имели права лезть в ее планшет, и тогда бы не наделали глупостей. Я бы не увидела этого чертового бесстыдника в таком виде. Папа, на жопе шляпа, блин, и сейчас бы не загибалась от яростной черной. Нет, ну ты погляди, засранка какая. Мать чуть с ума не сошла. Мне пришлось вырубать охранников в доме этого твоего. Замолчи, шепчу я, о зашедшейся Польке. Слава богу, корешка настолько возмущена, что пропускает мимо ушей от моей крестной. «Кира, ты прости нас, мы случайно, просто хотели посмотреть про Бреда Питта новость одну». «Ага, и для этого полезли в историю поиска». Фыркает Кирюшка. «Ладно, чай пейте, все с вами ясно». «Нет, ма, ну ладно, Полька, от неё чего угодно можно ждать, но ты...» Я провожаю взглядом дочь, которая уже и не сердится, Идет в припрыжку, что-то напивает и рушусь на табуретку. Сил нет даже чайник поставить. С лицом чего? Полька хрустит сушкой, которую стащила из стоящей на столе вазочки и выглядит уже свежей и снова бодрой. Как у нее так получается ума не приложу. Все нормально, оказывается, ты зря всполошилась. Я? Я аж соляной давлюсь. Это же ты меня вздернула. Кто орал? Погнали скорее! Все из-за тебя. Знаешь, кем я выглядела там, у этого мерзавца в прихожей, знаешь? А он о и это его у, -у, -у, -у, -у, -у. и они тем самым а я завыла я размахивая руками в воздухе как семён семенович горбунков когда описывал светличную ага ясно что прямо голый а она загорелась глазенками полька невесть как расшифровав мой бессвязный бред в чулках и ты ревнуешь нет это не вопрос а утверждение. вазочкой что ли в эту дуру пульнуть чтобы не несла чушь «Совсем ненормальная. Я его ненавижу. Убила бы поросенка, Бубню я, роясь в сумочке, которую так и не удосужилась бросить в прихожей на комод. «Ну-ну!» — фыркнула эта чума на тонких ножках. «Так в чего тогда плачешь? Думаешь, жених свою невесту того, ну, естествует? Это же нормально. Ты его ненавидишь, он тебе не нужен, но на кукане его заводом все равно зачем-то держишь». «Нет, конечно, ты просто боишься, что он папе твоему не доплатит за лечение. Это понятно, конечно. Он же не может тебе при подписании денежек отсыпать. Все понятно же. Ненавидишь. Ясно. Ага. И щёки вон, как помидоры. Паде смотрела, чем он размахивал в деталях. Если ты не замолчишь, я тебе эту сушку знаешь, куда затолкаю?» Шиплю я, как гёрза, готовящаяся к броску. «Ой, боюсь, боюсь, боюсь». — хихикает Полинка. — Ну да, в детстве она всегда побеждала в драке. — Варка, да ты в сто миллионов раз лучше этой выдрой войной. Пальцем поманешь, этот хмырь на пузе приползет. Нет, Поля не приползет, И он мне не нужен. Приползти он может только за папкой с документами и то. — Кстати, Поля, где она? — Я смотрю на тумбу, на которую точно помню. Сегодня утром положила папку с документами на завод. И там пусто. Абсолютно. — Кто? Кира, в спальне, чавкает моя любимая подруга, теперь уже овсяным печеньем, ест как слон, а тощая, словно палка от мотыги. Завидую. Нет, не сейчас. Сейчас есть поважнее вопросы. Папка, Поль, я ее тут оставила. Красная такая, с завязочками. Ой, может, убрала куда? Задумалась и сунула в шкаф. Маша, рукой Полинка. Может. Шепчу я, планомерно обследуя все полкие шкафчики, и ящики. Документы словно корова языком слезнула. «Это что же получается? Пока мы бегали по улицам, кто-то залез в мою квартиру, которую я считаю своей крепостью. Наверняка это происки Ярова. Подонок, прямой талонной. Слава богу, скоро все закончится». «Там были дубликаты», — тихо шепчу я. «Они не имеют никакой юридической силы». Я вот прямо своим чемоданом чувствовала, что не надо домой нести оригиналы. Ох, молодец я. Ну и чего ты паришься тогда? Где оригиналы-то хоть? А фиг с ним. Давай чай пить. Машу я рукой, игнорируя вопрос. Хрен этому поганцу. Нет, ты посмотри, гад какой. Даже ограбление не погнушался устроить. Вот мерзавец. Но ну, ему сюрприз будет. Я с наслаждением делаю первый глоток обжигающего чая. Пулька сидит и тычет пальцами в пульт телевизионной Светская хроника. На переднем плане огромный торт. Розово-воздушный, но очень нелепый. Уродский. Похож на башню пизанскую. Это произведение я создал для свадьбы одного из богатейших людей нашего города. Вещает какой-то хлыщ в кургузом пиджачке. Фигуру жениха и невесты поражают натуралистичностью. Я сразу понимаю, кому на свадьбу создан сей шедевр. Безвкусный чай обжигает горло. И даже мысли о папке чёртовой комом застревают в обожженном горле. Он специально чуть завален. Авторская задумка. Ага, задумка. Вот же сука. С грохотом бросает сушку на стол Полинка. Ну, я ему устрою. Кому? Да это же Мартыхан. Ты не узнала, что ли? Как был криворуким, так и остался. Ну, я ему. Заказ наш перебил таки. Поле, успокойся, я не стану больше даже связываться с этим нахальным Яровым. Пусть будет счастлив и подальше от нас, и документы с ним подпишу. Ты права, он одни несчастья приносит. Вот прямо сейчас позвоню ему и... Я не успеваю взять телефон и набрать номер. Мобильник звонит сам.